Кощиенко Андрей Геннадьевич. Косплей Сергея Юркина. Айдол Ян. Книга 4. Часть 2. Аннотация. В Корее создана настоящая конвейерная система производства будущих звезд, в которой потенциальная звезда должна сначала пройти жесткий кастинг, а затем стажировку в агентстве, как трейни. Стажировка может длиться неограниченное количество времени и совсем не факт, что она закончится дебютом,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 «Сидела бы тихо у своей мамы в кафе. Не пришлось бы мне сегодня с этим дурацким букетом глупо выглядеть». Джуон бросает еще один взгляд на цветы и недовольно сжимает губы. «Ладно», – столикой злорадства думает он, – «я знаю, как отомстить Нуне. Попрошу ее организовать выступление Юнми в моей части. А откажется, пожалуй, на нее бабушке. Посмотрим, какое у нее будет лицо. Бабушке скажу, что парни прохода не дают».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 «А ей, похоже, все равно. Точно ненормальная. Особенная». Джион опять недовольно морщится, тормозя на следующем светофоре. «Однако во всем находятся положительные моменты», – думает он. «Зато я теперь могу видеться с её санбэ». «Интересно, Хюмин согласится провести время с ее давним поклонником?» «Как бы это устроить?» «Чёрт! Пока Юнми моя невеста, я не должен общаться с другими девушками».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 предприимчиво выдернуто им из букета невесты и подарено. Юнми, переведя взгляд с розы Хьюмин на букет и обратно, похоже сразу просекает этот момент и хмурится. Удивленно растерянно смотрящий до этого на Юнми Джуон перехватывает ее взгляд, отследив его движение от Хюмин к нему. Анньон Хасайо» – здоровая склоняются вошедшие следом за Юнми Кюри и Барам. Джуон отвечает на приветствие – Тоже делая небольшой поклон. Добрый вечер, Юнми. С поклоном обращается Дживон к своей невесте, поудобнее перехватывая букет. Добрый вечер, господин Дживон. Кланяясь, отвечает та и вызывая своим ответом категорическое непонимание у всех присутствующих участниц группы. Возникает неудобная пауза. Еще раз окинув взглядом Юнми, Дживон встречается с ней глазами. Та, не смущаясь, отвечает ему взглядом на взгляд.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 Наверное, мужчина. Все, я готова, можно идти. Довольная избавлением от букета, радостно сообщает Юнми, неожиданно быстро появляясь в дверях с пустыми руками. Пошли, с довольным видом командует она Дживону. Тот молча поворачивается боком, показывая, что пропускает ее вперед. Он не, я ушла, кланяясь на ходу, сообщает всем Юнми и идет к выходной двери. Дживон тоже прощается и направляется следом за ней.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 «Ну дела? Зачем он так сделал? Чтобы досадить Юнми?» «Некрасиво так поступать», – осуждает, качая головой Барам. «Я бы на месте Юнми, обиделась бы. Похоже, она так и сделала». «Кажется, господин Дживон не такой хороший жених, как я думала», – качая головой, делая для себя вывод Кюри. «Поставил свою девушку в неловкое положение, подарив при всех цветок другой. Так нельзя поступать».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 Изумленно сообщает Кюри, появляясь в дверях с букетом в правой руке. «Без всякой воды!» «Цветы-то в чем виноваты?» Смотря на розы, недовольно произносит Хюмин. «Похоже, мы скоро снова будем ездить на нашем старом микроавтобусе», дает прогноз Барам. «Пожалуй», – соглашается с ней Хюмин.